Глава 55. Я парализован. Я не могу пошевелиться, не могу даже покинуть зал суда. Мне не даёт эр. Губту удивлён. Джеггер и Френкс смотрят на меня с балкона, словно я готовлю какую-то коварную западню. Полицейский, стороживший меня, говорит, что я могу идти, но я стою неподвижно, обливаясь потом. И внутренне спорю с Р, требуя у него ответ, почему он делает всё это. Ир отвечает, что хочет насладиться моментом. Что же до меня, я просто хочу побыстрее уйти отсюда. Наконец, через 3 долгих минуты Р разрешает мне развернуться и покинуть зал суда. В коридоре ко мне пытаются обратиться несколько журналистов, но Гупта зачитывает заявление от моего имени. И вот всё закончилось. Я спускаюсь по лестнице и выхожу в двустворчатые двери. Я полностью потерял счет времени. Мы провели в суде четыре недели. Зима подходит к концу, однако вчера снова шел легкий снег, словно напоминая мне о прошлом годе. В воздухе сладко пахнет приближающейся весной. Практически весь снег уже растаял. Остались лишь... Редкие грязные сугробы, наваленные у стен.